День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить хотя бы несколько дикарей во время их зверских развлечений, и, если можно, спасти несчастную жертву, обреченную на съедение, которую они привезут с собой. Но как-то раз я спросил себя, какое я имею право брать на себя роль судьи и палача для этих людей, пускай они преступны, Но коль скоро сам Бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло безнаказанно, то значит на то его воля. Эти рассуждения охладили мой пыл, и я стал понемногу отказываться от своей затеи, придя к выводу, что я не вправе убивать дикарей и что мне нет никакой надобности вмешиваться в их дела, пока они не трогают меня». Мне нужно заботиться только о предотвращении их нападения. Если же они меня откроют и нападут на меня, я сумею исполнить свой долг. В таком состоянии духа я пробыл около года. Все это время я был так далек от каких-либо поползновений расправиться с дикарями, что ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своего недавнего пребывания на берегу. Я боялся, как бы тут при виде этих извергов во мне снова не заговорило желание хорошенько проучить их. Я только увел оттуда свою лодку и переправил ее на восточную сторону острова, где для нее нашлась очень удобная бухточка, защищенная со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что благодаря течению дикарей ни за что не решатся высадиться в этой бухточке». Надо сказать, что сознание вечно грозящей опасности и никогда не покидавшие меня страх и тревога положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и моих домашних удобств. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полено, боясь, что дикари могут услышать стук. Но главное — на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь. Так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес в новое помещение все те поделки, в том числе и гончарную мастерскую, для которых требовался огонь. И я забыл сказать, что как-то раз, к несказанной моей радости, нашел природную пещеру в скале, очень просторную внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться. Только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру. Вход в пещеру находился под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь. Как уже сказано, я боялся разводить огонь подле моего жилья. А между тем, не мог же я ни печь хлеба, ни варить мясо, вообще обходиться без стрипни. Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не дает дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. Тоже стал делать и я. Эту работу я производил в лесу и перетаскивал домой уже готовый уголь. который и жег вместо дров без риска выдать дымом свое место пребывания. Так вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход. Я с трудом пролез в него и очутился в пещере. Высотой в два человеческих роста. Всматриваясь в темноту, я увидал два горящих глаза какого-то существа. Человека или дьявола, не знаю. Они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникавший в пещеру снаружи и падавший на них. Сознаюсь, что вылез я из этой пещеры гораздо скорее, чем залез. Немного погодя, я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Набравшись храбрости, я захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, как услышал громкий вздох, словно от боли. Затем какие-то прерывистые звуки, вроде бормотания, и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса. Холодный пот проступил у меня по всему телу. Стараясь ободрить себя той мыслью, что Всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед, и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного, страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал. Предсмертной агонии. Он околевал от старости. Оправившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая, около 12 квадратных футов, крайне бесформенная, ни круглая, ни квадратная. Я заметил также в глубине ее отверстие, уходящее еще дальше под землю. Но настолько узкое, Чтоб пролезть в него можно было только ползком, я решил прийти сюда снова на другой день со свечами, с струтницей и горящим углем в миске. Так я и сделал. Я взял с собой шесть больших свечей собственного изделия и вернулся в пещеру. Подойдя к узкому ходу в глубине пещеры, я принужден был встать на четвереньки и ползти в таком положении десять ярдов.